Глава 29. Аливия, не уходи, ты же знаешь, я тебя люблю. Я помогу тебе с ребёнком, не оставлю. Пусть он не мой, но я помогу тебе его вырастить. Да, нам придётся скрываться. Да, скорее всего, рванём в Мексику. Но мы будем вместе. Какая же я дура. Почему меня вечно тянет к плохим парням? Не знаю почему, но я думала, что ты хороший, что ты не преступник. Значит, правду говорят, что ты продаёшь наркотики, убиваешь людей, избиваешь, насилуешь, покупаешь полицейских. Сколько зла ты сотворил? А ты, святая? Нет, я не святая. Но моя мать погибла от такого, как ты. Она была наркоманкой. Мне повезло, что меня вырастил старший брат. Только ему я могу доверять. Я не сообщу в полицию, что ты сейчас скроешься, но и не поеду с тобой. Прощай. Развернувшись, Оливия шла, раняя слёзы. Она безумно любила Рикардо. Но подтверждённый факт его связи с наркотиками для неё был точкой. Оливия не поехала домой. Она всё гуляла и размышляла. Глядя на часы, поняла, что ей пора забирать сына, за которым смотрела соседка, устроив в своём доме небольшой детский сад для детей, живущих по соседству. Подойдя к дому, Оливия остановилась. Ей очень хотелось увидеть снова своего Рикардо и всё-таки дать им шанс. Подбежав к телефону-автомату, позвонила. Длинные гудки один за другим говорили лишь об одном. Он уже уехал. дом пустует, потому что даже если его не было на месте, обязательно трубку кто-то брал. Это могла быть прислуга или его жена. Рикардо был женат, и именно этот факт больше всего мешал ей сказать несколько часов назад «да». Но она столько испытала в своей жизни горе, что даже занятость ее любимого мужчины, другой женщины, стала для нее не такой важной. Постуча в дверь соседки, Оливия уже заготовила речь. «Вот ты где!» – сразу же воскликнула Эмилия. Где ты ходишь? Дэн уже заснул. Можно я его завтра заберу? Завтра? Да, мне нужно срочно ехать. Опустив глаза, Оливия боялась взглянуть на соседку. Хорошо, только деньги сразу. Достав из кармана две десятки, вручив их Эмилии, Оливия пошла прочь. Скрываться с сыном она не сможет. Ему нужно в сад, в школу, ему требуется общение со сверстниками. Если Оливии нужно скрываться с возлюбленным, то только без ребёнка. А деньгами она будет помогать. приняв сложное решение, сделав выбор между любовью к сыну и любовью к мужчине, оливия уверенной походкой пошла к дому рикардо. предательство даниелю мне давалось очень сложно. если бы так поступил майкл, я бы, наверное, не так сильно расстроилась. из них двоих именно ден казался таким стабильным, это как каменная стеной, за которой можно спрятаться. он подставил меня. почему? ведь всё просто. не хочешь такие отношения? Не нужно их заводить, но он согласился. Сказал бы просто, что они не для него. Зачем устраивать мне подставу? Что я ему такого сделала? Я ведь просто влюблённая девушка. Если его что-то не устраивает, если такого рода отношения не для него, то почему просто не сказать об этом? Почему бы не найти другую девушку? Зачем усложнять и так нелёгкую жизнь? Вспоминая досконально, как он себя вёл, что говорил, решила сыграть в абанк. Последний наш разговор в машине относительно тёмной комнаты, психологических опытов со студентами и студентками. Это всего лишь отвлечение. Но какова его конечная цель? Взяв в руки телефон, позвонила ему. Алло, ответил тревожным голосом. Привет, дорогой, начала лепетать. Я вновь говорила с Полом. Он потребовал, чтобы с ним переспала не только Марианна, но и я. Ты? кажется, он ещё больше разволновался. Да. И что думаешь делать? Что делать? Мне ничего не остаётся, кроме как выполнить его приказ. Я влюбилась в двоих. Мне это самой не нравится, потому что получается, я давлю на обоих. Я пытаюсь примирить непримиримых врагов. Мне жаль, что так произошло, но так оно и есть. Единственное, что мне остаётся это выполнить его приказ и прекратить с вами отношения. Я поговорю с психологом. Возможно, из моей головы эту дурь ему удастся выбить. Я очень тебя люблю. И да, буду переводиться в Нью-Йорк. Как говорится, с глаз долой и сердце вон. Прощай. Высокопарно закончив, положила трубку, пытаясь отдышаться. Надеюсь, моя речь не была слишком театральной. Через секунду он позвонил. Высокомерно вскинув бровью, ответила: "Алло. Погоди, ты что? Не торопись. Давай, может быть, я разберусь. Извини, никак не получится. Ты не сможешь решить вопрос. Я понимаю, ты очень хочешь. И понимаю, так как если бы у тебя возникла такая же проблема, Я бы тоже очень хотела тебе помочь. Делала бы всё возможное от меня, чтобы избавиться от шантажистов. Но именно в этой ситуации решить проблему могу только я напрямую. Понимаешь? Я слишком вас люблю с Майклом, чтобы позволять вам рисковать. Единственное, что мне остаётся это решить проблему и оставить вас. Я надеюсь, что ты будешь счастлив. Вновь положив трубку, выключила телефон. Да, Дэн, ты неплох, но я лучше. Удивительно. Насколько же всё-таки мы ошибаемся в людях. Из них двоих я думала, что именно от Майкла можно ждать такого подвоха. Почему-то считала, что именно он, племя, а не Кобенсона. Иm оказался Дэн, на которого совершенно бы не подумала. Разочарование жгло внутри. Впервые в жизни я испытала такую горечь от того, что слишком доверяла человеку. Чтобы не разочаровываться, нужно не очаровываться. Наверное, в этом есть определённая истина. Но как же не хочется быть циничной, хладнокровной девушкой. который может доверять только себе. Хочется быть той, что не просто хотела бы довериться кому-то, но и могла бы это сделать без последствий. Заскочив в магазин сотовых телефонов, купила новую сим-карту. Я исчезну на несколько дней. Пусть Даниэль помучается. Не хотелось бы заставлять переживать Майкла, но в свете последних событий и ему я не особо могу доверять. Кто знает? Быть может, их вражда это всего лишь легенда. Только какова тогда цель шантажа, если Майкл и Дэн враги? То шантаж это хороший урок для меня за то, что решила затащить обоев в постель. Иногда, когда никак не можешь понять причин, нужно лишь определить, кто приобретает выгоду. Анализируя ситуацию, я всё никак не могла понять, кто же больше всех выиграет от шантажа. Дэн, Майкл, профессор Робинсон, по правде говоря, каждый из них что-то получал. Дэн и Майкл наказывали не родивую девицу, что вдруг возомнила себя арабским шейхом, у которого есть горе. Робинсон в случае удачного шантажа тоже получает плюс. Должность. Все предели. У всех выгода. Позвонив с нового телефона подруги, решила ей рассказать правду. «Мариана, привет. Я разобралась, кто же племянник». «Привет, Джен. Но ты же уже говорила, что это Пол». «Нет, нет, это не Пол. Это Даниэль». «Твой друг? Как? А ему-то зачем?» «Долго объяснять. Могу я к тебе сейчас приехать?» «Да, я была бы рада тебя увидеть. Хорошо, буду через два часа». Положив трубку, покатила в Сан-Франциско. «Мне нужно залечь на дно». создать интригу, чтобы Дэн мне сам признавался. Даниэль подошёл к зеркалу и посмотрел на своё отражение. Чёрт. Силой ударив, разбил зеркало, оставив паутину осколков. Всё идёт не так, как я хотел. Я думал, что она будет договариваться только по поводу своей подруги, но она, видимо, готова себя подложить под него. А ведь только нужно было что спросить у своей матери. Не слышала ли она что-либо о тайной комнате? Её мамаша точно слышала об этом. Она училась как раз тогда, когда мой ненавистный дядька уже проводил свои психологические эксперименты. Она должна была вспомнить, что в тот момент очень многие студенты жаловались. Если копнуть чуть поглубже, Робинсона можно было бы прижать. В его возрасте он бы не выдержал позора. Его бы точно шарахнул инфаркт. Да, он знал, что Дженнифер как-то подрабатывала в библиотеке. Он также знал, что все, кто там работал, слышали о тайной комнате. Знала об этом лишь потому, что сама лично рассказал о ней и дал ключ девчонке методистке ещё несколько лет назад. Он не предполагал, что Дженнифер так быстро сама расскажет ему об этой комнате. Он думал, что ему придётся намекать, подталкивая её вспомнить о ней. Всё шло как нельзя лучше, опережая план. Но тут Дженнифер договорилась с Полом. Этого допустить нельзя. Он найдёт его и поговорит по-мужски.